Если в достаточной степени зафиксировать плоскость, в которой двигается пила, и пилить с большой скоростью, то при распиловке камня получаемая поверхность будет автоматически шлифоваться. И результат будет резко отличаться от поверхности, получаемой при обстукивании. Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. Есть блок из черного базальта. на котором видны следы сразу нескольких технологий обработки. Боковая поверхность этого блока явно получена методом распиловки. Она достаточно ровная и отшлифованная, но позднее часть этого блока, правая половина, была дополнительно обработана с применением простого обстукивания. Тут поверхность глубже, что позволяет определить последовательность действий. Сначала распиловка. а уже затем обстукивание, и гораздо менее ровное. Вдобавок, при скалывании черного базальта, его поверхность приобретает белесоватый оттенок, что еще более усиливает наглядность. Разница результата двух технологий видна невооруженным глазом. То, что отшлифованная более темная поверхность получена именно распиловкой, дополнительно подтверждает след, который остался там, где пила чуть ушла в сторону. Небольшой буртик на плоскости. Этот след имеет довольно отчетливо выраженную изогнутость. Такая изогнутость может получиться и при работе обычной плоской пилой, если пила чуть покачивается в плоскости своего движения. Однако в случае покачивания плоской пилы с прямой режущей кромкой, получаемый след неизбежно будет изогнут в другую сторону. Так что в данном случае мы имеем след либо от плоской пилы с закругленной рабочей поверхностью при движении пилы по типу маятника с большим радиусом, либо от дисковой пилы. Если ориентироваться на степень шлифовки поверхности и размеры образовавшегося буртика, можно констатировать, что пила двигалась весьма высокой скоростью, что при маятниковом движении обеспечить сложно, следовательно, скорее всего, Скорее надо вести речь все-таки о дисковой пиле. Причем если оценивать размер инструмента по радиусу закругления следа, то получается, что была использована дисковая пила примерно 2-3 метра в диаметре. Пилы такого размера нынче используются в промышленности. Все довольно очевидно, не правда ли? И понятно даже не специалисту. Пожалуй, этот пример вполне мог бы использоваться в качестве иллюстрации не только в обычной научно-популярной книжке, но и в специальной литературе по обработке камня, настолько он нагляден. Мог бы, но только при одном если. Если бы этот камень лежал где-нибудь на территории современного камнеобрабатывающего комбината. Однако данный конкретный блок черного базальта Был найден и находится ныне в небольшой пирамиде спутницы, которая расположена рядом с юго-восточным углом пирамиды Пепи II в Южной Саккаре в Египте. То есть блок должен датироваться как минимум временем правления этого самого Пепи II, фараона VI династии Древнее царство, примерно 2100-2200 лет до нашей эры. А что значит общество времен древнего царства? Это общество с простейшими медными, в лучшем случае пусть даже бронзовыми, и каменными инструментами, и ручными методами обработки. А что значит дисковая пила 2-3 метра в диаметре? Во-первых, это подразумевает наличие какого-то механизма, который вращает дисковую пилу с довольно большой скоростью. при медленной скорости пила будет просто застревать в камне. Во-вторых, это подразумевает наличие какого-то энергооборудования, которое обеспечивает работу вращающего механизма, равно как и наличие источника этой энергии. В-третьих, пила должна выдерживать нагрузки, которые возникают при распиловке камня, то есть обладать соответствующей прочностью. Скажем, в современной камнеобрабатывающей промышленности, где 2-3 метра это предел размера дисковых пил, для этого используются пилы из специальной прочной стали с алмазными насадками. И в-четвертых, все это, дисковые пилы, вращающиеся механизмы, энергооборудование, источники энергии, должно быть как-то и где-то создано. В целом, речь должна идти о весьма высокоразвитом машинном производстве. Так что данный блок черного базальта, который находится, между прочим, в закрытой для обычных туристов зоне, представляет из себя не просто аномалию, а прямое свидетельство существования в древности принципиально иной, высокоразвитой в техническом отношении цивилизации, той самой цивилизации богов, которую мы и ищем. Уже в процессе написания данной книги мы провели еще одну экспедицию в Египет, в ходе которой удалось вновь осмотреть данный блок. На сей раз мы обратили более детальное внимание на особенности имеющихся следов. В частности, на верхней грани блока имеется след от распиловки со следующим сколом материала. Блок не допилили до конца. а просто скололи небольшую оставшуюся часть. Расстояние от дальнего скола края блока до самого скола составляет 3,9 метра. А это означает, что до того, как откололся оставшийся кусок, мастер должен был заглубиться в черный базальт именно на это расстояние. И если вести речь о маятниковом движении закругленной плоскости пилы, Но для такого движения будет необходима конструкция высотой метров 8-10, то есть с трех-четырехэтажный дом. А если использовалась стандартная дисковая пила, то ее диаметр должен составлять как минимум те же 8 метров, что вообще немыслимо для современной промышленности. Другое дело, что характер неровностей, все-таки имеющихся на распиленной поверхности, позволяет рассматривать либо, Вариант дисковых пил с меньшим диаметром, но с весьма хитроумной конструкцией, позволяющей заглубляться в материал на несколько метров вне зависимости от размера диска. Либо вариант чего-то типа бензопилы «Дружба», то есть когда распиловка осуществляется прочной цепью или тросом. Скажем, аналогичные тросовые пилы с остальным тросом и алмазными насадками на нем – используется в современной промышленности. Но несмотря на новые появившиеся варианты, все выводы о машинном производстве остаются в силе, ведь и для дисковых пил меньшего диаметра, и для бензопил, и для тросовых пил все также требуется большая скорость движения, прочный материал, высокая энергетика и так далее, и так далее. Следы распиловки камня в Египте найдены довольно давно. Впервые на них обратил внимание еще сто лет назад известный исследователь пирамид Вильям Флиндерс Петри, который обнаружил их даже на поверхности так называемого саркофага в Великой пирамиде на плато Гиза. По его мнению, саркофаг был вырезан из гранитной глыбы прямыми пилами длиной порядка трех метров. Петри пишет, он не был блестяще обработан, И в этом отношении не может конкурировать с саркофагом во второй пирамиде. На внешних сторонах явно могут быть заметные линии распиловки. Горизонтальная на северной, маленький горизонтальный кусочек на восточной, вертикальный на северной и почти горизонтальный на западной стороне. Это демонстрирует, что каменотесы не колебались при распиловке куска гранита 90 дюймов длиной. И что бронзовая пила для обработки камня должна быть, вероятно, приблизительно 9 футов в длину. Конечно, речь вряд ли должна идти о пиле именно из бронзы. Бронза гранит просто не возьмет. Петре приходилось оперировать стереотипами, которые доминировали в египтологии. Но нас в данном случае интересуют факты, а не предположения петри А факты... Он отмечает весьма любопытные. На северном крае саркофага есть место, около западной стороны, где пила вонзилась слишком глубоко в гранит и была отодвинута назад каменотесами. Но это новое начало, которое они сделали, оказалось все еще слишком глубоким и они отодвинули вторично на 2 дюйма назад. уменьшив более чем на 0,1 дюйма начальное углубление. При ручной обработке распиловка гранита процесс очень медленный. Мастер всегда может вовремя заметить отклонение пилы от необходимого направления и внести исправление еще до того, как пила отклонится на существенное расстояние. Но если скорость проникновения пилы в гранит большая, то за время реакции мастера пила пройдет заметное расстояние, и ошибка может оказаться значительной. Параметр ошибок, допущенных на саркофаге Великой Пирамиды, измеренные Петри, привели его к выводу об очень большой скорости распиловки, для которой требуются как минимум машинные технологии, то есть станки, говоря простым языком. Более того, тот, кто сделал саркофаг, избрал далеко не самый лёгкий путь исправления ошибки. Вместо того, чтобы просто наклонить пилу, был сделан отступ назад. А для того, чтобы начать распиловку в уже имеющемся пропиле с нового места, требуется очень серьёзное боковое усилие и большая нагрузка на режущую кромку пилы. И если учесть, что речь идёт о граните, мы опять должны вспомнить про машинные технологии. Всячески подчеркивая заслуги Петри в исследовании пирамид, египтологи буквально похоронили его неудобный для них вывод. И серьезно к исследованию этой проблемы обратился лишь в наше время Кристофер Дарн, специалист по механической обработке, имеющий опыт работы в американской космической отрасли. Он проверил измерения Петри и подтвердил его выводы, заявив, что речь может идти только о развитых машинных технологиях. Если бы следы пилы были только на саркофаге, египтологи могли бы еще долго их игнорировать. Однако явные указания на использование пил встречаются в Египте практически повсеместно. Например, рядом с той же Великой Пирамидой есть остатки сооружения, которые считаются храмом. От него остался лишь... пол из блоков черного базальта, на которых сохранилась просто масса следов распиловки. В начале 20 века немецкие археологи проводили тут реставрационные работы и, судя по всему, сознательно расположили блоки со следами пил по периметру собранного ими фрагмента пола так, чтобы эти следы были доступны для обозрения. Раз следы есть, то их наличие надо как-то объяснять. Поэтому историками была выдвинута версия того, что древние египтяне использовали медные пилы. А поскольку медь значительно мягче не только гранита, но и черного базальта, то эту версию дополнили предположением, что при распиловке использовался кварцевый песок в качестве абразива. Благо песка тут на границе пустыни много. 1999-2001 годах Стокс, активный сторонник официального взгляда на древнюю историю, провел серию экспериментов по распиловке каменных блоков плоской медной пилой с использованием кварцевого песка в качестве абразива. Медная пила в экспериментах имела вес 14,5 килограмм Длину 1,8 метра, ширину 15 метров и толщину 6 миллиметров. В случае с сухим абразивом использовалась пила с прямоугольной режущей поверхностью, а с влажным песком зубчатая режущая поверхность. Для испытаний в Асуане был вырублен гранитный блок. Поверхность блока была изначально надрезана по линии распиловки. В экспериментах с сухим песком к концам пилы для увеличения нагрузки были привязаны два камня. Полный вес пилы при этом составил 45 килограмм, что дало давление 1 килограмм на сантиметр квадратный на режущей поверхности лезвия пилы. При влажном песке для создания веса использовалась деревянная рамка, прикрепленная к верхней стороне лезвия пилы. В экспериментах двое рабочих по одному с каждого конца пилы тянули пилу взад-вперед поперек поверхности гранита. Оказалось затруднительным удерживать лезвие пилы перпендикулярно поверхности разрезаемого гранитного блока. Пила раскачивалась из стороны в сторону, что приводило к образованию V-образной формы щели. В ходе эксперимента на поверхности разрезаемого гранита были получены параллельные борозды различной глубины и ширины с грубыми краями, что было результатом попадения абразива не только непосредственно под лезвие пилы, но и на ее боковую поверхность. Из-за мягкости меди, кварцевые крупицы песка врезались в боковую поверхность пилы. Отмечено, что распиловка производится более легко в случае сухого абразива. И сухой песок, и абразивный жидкий раствор добавлялись с обоих концов распила в течение всего процесса. Непрерывное пополнение требовалось из-за того, что в процессе распиловки происходило уменьшение размеров зерна абразива. Кроме того, грани кварцевых зерен закруглялись за счет трения, что делало их менее эффективными. Скорость распила камня оказалась практически одинаковой. для влажного и сухого абразива и равнялась приблизительно 12 сантиметров кубических в час. Приобретением опыта работы, как предположил Стокс, скорость распила могла быть увеличена вдвое. Образовавшийся в ходе распиловки порошок был собран и проанализирован. Естественно, кроме гранита и абразива он содержал и медь, ведь пила также стачивалась в ходе процесса. После сравнения отношения объема и веса составляющих итогового порошка, а также параметров полученного пропила, Стокс пришел к выводу, что распиловка на сухую с прямоугольным лезвием пилы предпочтительнее из-за существенно меньшего расхода дорогостоящей меди. Стокс также провел эксперименты по распиловке известняка, Скорость распила оказалась 15 раз больше, чем для гранита. А потери меди, как и ожидалось, тоже были существенно ниже. Медные пилы оказались весьма эффективными в обработке большинства, так написано в отчете, известняков. В итоге Стокс пришел к выводу, что его эксперименты доказывают возможность использования древними египтянами простых технологий и доступного им материала для обработки камней, медными пилами Стокс предположил, что для мягких камней типа известняка они обычно использовались, а в случае твердых пород типа гранита, расходы, связанные с потерями меди в ходе распиловки, были столь существенны, что применение этих твердых пород ограничивалось лишь наиболее важными сооружениями для царствующих особ Я специально старался воздержаться от комментариев непосредственно по ходу описания экспериментов и их результатов, дабы максимально передать весь тот пафос восторга сторонников официальной версии этого удачного доказательства. А теперь взгляд со стороны скептика. Первое. Стокс приводит в качестве примера гранитный саркофаг, расположенный в Каирском музее, который имеет две пропиленные щели, V-образной формы. Сходство форм щели приводится в качестве дополнительного аргумента доказательства использования древними египтянами именно такого метода распиловки. Очевидно, и это легко может проверить любой, для этого не нужно пилить гранит, хватит и того, чтобы обычной пилой распилить деревянный брусок достаточной толщины. Что довольно быстро, щель приобретает не v образную а У-образную форму. Стоит пиле немного заглубиться, как ее болтанка из стороны в сторону перестанет нарастать, пилу будут удерживать стенки пропила, которые в итоге окажутся не расходящимися, а параллельными друг другу. То, что Стокс получил именно В-образную форму щели, говорит лишь о том, что в экспериментах рабочие делали очень неглубокие пропилы. Ориентировочно не более половины ширины полотна пилы, то есть 7,5 см. И уже заведомо меньше его полной ширины. Уже на таком заглублении болтанка пилы из стороны в сторону, как правило, практически прекращается. Нельзя сказать точно, какой именно гранитный саркофаг в Каирском музее имеет в виду Стокс. В интернетной статье с описанием эксперимента упоминается почему-то Фараон Джедефра 9 династии, в то время как Джедефра относится к 4 династии. В статье не приводится ни снимков самого саркофага, ни схемы его расположения в музее, однако можно проверить сравнение с саркофагом, который мы видели во время экспедиции в том же в Каирском музее, и который имеет на себе очень явные следы неоконченной распиловки. Этот саркофаг удалось сфотографировать, к сожалению, только на мобильный телефон, Съемки в музее ныне запрещены, и идет тотальный контроль на входе и в залах музея. Для тех же, кто захочет осмотреть этот саркофаг лично, могу уточнить место. Сразу после входа нужно повернуть в левый зал и искать упомянутый саркофаг у левой стены чуть поодаль. Саркофаг развернут так, что следы распила видны лишь со стороны стенки, где оставлен довольно узкий проход. Пропилы, их два, из-за двух углов наклона пилы, действительно имеют V-образную форму. Но, во-первых, глубина пропила, там где сохранилась отпиливаемая часть гранита, составляет более 40 см, что при ручной распиловке по стоксу предполагает ширину полотна пилы порядка метра, как минимум. А во-вторых, в самой глубокой части пропила не превышает 3 мм. что задает и такую же, если не меньшую, толщину режущей кромки. Достаточно очевидно, что мягкая медная пила не сможет долго сохранять такую тонкую режущую кромку. Особенно при том, что, если учесть размеры саркофага, длина плоской пилы должна быть никак не меньше 2-3 метров. И чтобы выдержать возникающее при этом сопротивление трения и не разорваться, Медная пила должна быть достаточно серьезной толщины. В-третьих, кромки пропилов не грубые, а весьма ровные. Это предполагается довольно большую скорость распиловки и высокую твердость материала режущего инструмента. Пила проходила через гранит, как сквозь масло. На это указывают и риски, отчетливо заметные на стыке двух пропилов под разными углами, Регулярность и параллельность друг другу этих рисок абсолютно не характерна для ручной распиловки с помощью абразива, при котором подобные риски располагаются весьма хаотично и еле заметны из-за своей небольшой глубины, которая к тому же серьезно меняется от риски к риске, что и отмечено в экспериментах с токсом. Любопытно, что расстояние между рисками, которое в данном случае вполне можно соотнести не с результатом воздействия абразива, А так называемым шагом пилы То есть расстоянием на которое заглубляется пила всего при одном движении Составляет порядка миллиметра Это на несколько порядков То есть во много тысячи раз превосходит скорость распиловки Которая указывается в экспериментах Стокса Таким образом саркофаг вовсе не подтверждает результаты эксперимента А наоборот прямо опровергает их И еще одна маленькая деталь, также связанная с формой образующейся щели. В экспериментах гранитный блок изначально был уже надрезан по линии распила. Вроде бы мало что значащий нюанс, но любой, кто сталкивается хотя бы раз с ручными пилами, мог отметить, что как раз самое начало один из самых наиболее проблематичных моментов. Лезвие пилы здесь постоянно соскакивает с необходимой линией, и чем тверже распиливаемый материал, тем дольше это происходит, поскольку пиле дольше не удается заглубиться. В результате кромки распила оказываются весьма заметно избитыми. Кроме того, на внешней поверхности рядом с распилом чаще всего остаются следы неудачных попыток заглубления. На реальных же египетских артефактах, прежде всего на тех, которые и вызывают сомнения в их ручной распиловке примитивными методами, абсолютно никаких побочных следов начала распиловки не наблюдается, а кромки распила совершенно не закругленные, не избитые. Все это также указывает на то, что пила входила в твердые породы камня, если уж не как в масло, то уж точно как в пенопласт. И второе. Стокс тщательно промерил расход меди в ходе распиловки, но абсолютно не проанализировал выводы, которые следуют из этого измерения. Что ж, придется это сделать нам. При том количестве гранита, который использован, скажем, на плато Гиза, гранитный храм, облицовка верхних храмов у пирамид, облицовка третьей пирамиды и как минимум с десяток рядов второй пирамиды, плюс внутренние гранитные конструкции – Расход меди при ручной распиловке должен быть просто колоссальным. Ведь даже в самом лучшем случае, Стокс получил, что на один объем вынутого из распила гранита, приходится 1 третья того же объема сточенной меди. А в других случаях было еще больше. Соответственно и добыча меди должна быть на том же уровне. Получается, что древние египтяне добывали медь такими темпами, что и очень крупное современное медиплавильное производство. По самым скромным оценкам, на плато Гиза должно быть израсходовано такое количество меди, которое сопоставимо по порядку величин чуть ли не с ежегодной мировой добычей этого материала в наше время. Абсурдность предположения о подобных масштабах довольно примитивного древнеегипетского меднообрабатывающего производства очевидна. Более того, если бы распиловка производилась по стоксу, ныне в Гизе должно было быть столько меди в виде накопленного ранее порошка, а по многим признакам распиловка и обработка гранитных блоков производилась именно на месте, что должна быть рентабельна даже организация промышленной добычи меди из песка на плату. А сам песок должен иметь черный цвет из-за окислившейся со временем меди в его составе. Но, как известно, песок там вовсе не черный, а медь там никто добывать не собирается, ее там нет. И даже если предположить, что меди нет из-за того, что египтяне будто бы использовали ее повторно, то для отделения напиленной меди от песка они опять-таки должны были организовать такое производство, которое по мощности было бы сопоставимо с мощностью современного горно-обогатительного комбината. В целом мы имеем дело вовсе не с доказательством ручной распиловки гранитных блоков в древнем египте, а всего лишь с некорректно поставленным экспериментом, а также с неполным и ошибочным анализом его результатов. Результатов, которые на самом деле приводят к прямо противоположным выводам, нежели ожидали организаторы этого эксперимента. Так что спасибо Стоксу за столь ценные эксперименты и столь же ценные их результаты. Вернемся к базальтовому полу храма возле Великой Пирамиды. Базальт тоже является одной из самых твердых пород. И для его обработки нужны инструменты не хуже, чем для гранита. Между тем весь характер оставленных какой-то пилой следов указывает на то, что пила резала базальт как масло, ну или как пенопласт. На некоторых блоках пола можно заметить риски, по которым виден весьма существенный шаг пилы, расстояние между двумя последовательными движениями инструмента. Пила заглубляется за одно движение на целый миллиметр. Создается такое впечатление, что мастерам не было никакого дела до того, что они обрабатывают одну из самых твердых горных пород. Затруднений им это никаких не доставляло. В некоторых местах по пропилам можно определить как толщину полотна пилы, так и размер ее режущей кромки. Полотно было толщиной всего в несколько миллиметров, а ширина режущей кромки составляла миллиметр максимум 2. Ни о каких медных пилах здесь речь вообще не может быть. Медное полотно с такими параметрами при распиловке будет вести себя как листочек бумаги, мяться и рваться Здесь явно использовались более твердые, прочные материалы. А если учесть, что ныне для подобной распиловки используются специальные сплавы, то мы заведомо имеем дело с весьма высокими технологиями. На южной стороне храма есть весьма примечательный блок. На его боковой поверхности сохранился ряд непараллельных вертикальных надпилов. Такое впечатление, что блок использовали на манер чурбачка. Он служил в качестве опоры, на нем распиливали другие камни. Там, где пила проходила дальше распиливаемого камня, она вгрызалась в чурбачок и оставляла след. Это уже само по себе говорит о том, что распиловка производилась с очень большой скоростью. Мастер не успевал сразу остановить пилу, и пила продолжала движение даже после того, как камень, лежавший на чербачке, был уже распилен. И опять-таки... Это подразумевает отнюдь не ручную распиловку. Другой подобный чурбачок лежит на краю храма, там где ранее, судя по всему, была какая-то известняковая окантовка пола. Может быть и отсутствующие ныне стены. Остатки этой окантовки видны рядом. На каменном чурбачке есть еще одна любопытная деталь. В местах пропила базальтового блока сохранился известняковый материал. Пропилы были сделаны так давно, что за то время, которое базальтовый блок лежал рядом с известняковым, известняк чуть поплыл. А может быть в пропил забилась известняковая крошка. При монтаже или потом несут дело. Важно, что базальтовый блок здесь стоит заведомо со времен строительства храма. Впрочем, в тех справочниках, где следы блока пола храма возле Великой Пирамиды упоминаются, Даже египтологи не высказывают никаких сомнений в их древности. Следует отметить, что подавляющая часть распилов тут производит полное ощущение случайно оставленных следов, не имеющих никакого технического значения. И поражает та легкость, с которой инструмент входил в черный базальт. Подобное возможно только при машинной обработке. Более того, на обработанных поверхностях нередко заметны явные отступления от ровных плоскостей. И эти отступления абсолютно не характерны для обработки камня на стационарных станках. Всё гораздо больше похоже на то, что обрабатывающий механический инструмент, типа такой же болгарки или бензопилы, двигался рукой, а не жестко фиксированным механизмом. О наличии у древних египтян времен фараонов подобных мобильных механических инструментов не может быть и речи.